глава тридцать пятая. джош я снял очки потер переносицу и положил книгу на прикроватный столик прости устал читать шантарам длинная история приятель уже целый месяц я читал брендону книгу которую он начал еще до аварии уверен ему бы хотелось послушать буквально через минуту Все мои мысли заняла Кристин. Я постоянно о ней думал. Только на работе удавалось немного отвлечься, даже приходилось брать дополнительные смены, лишь бы не сидеть дома, где только и оставалось, что смотреть на пустые стены, думать о ней и переживать за Брэндона. В выходные после больницы я шел прямиком в спортзал. Бывало, проводил там целый день. Наконец-то распаковал вещи, купил диван и телевизор. Занимал себя как мог. Но что бы я ни делал, неизбежно думал о ней. Вот и сейчас, отложив в сторону книгу и сидя посреди ночи рядом с постелью Брэндона, мне не оставалось ничего другого, кроме как думать. На часах 2.12. Я представил, как Кристин, укрывшись цветастым одеялом, спит со своей стороны кровати. Подсунула руку под любимую подушку. Ту самую с бежевой фланелевой наволочкой. В ногах свернулся каскадер Майк. В свете часов на тумбочке я могу разглядеть, как длинные ресницы слегка касаются ее кожи. Я представил, как поправляю одеяло, укрываю ее до подбородка и нежно целую в лоб. Она открывает глаза и улыбается. «Черт, как же я по ней соскучился!» «Как бы мне хотелось поболтать с тобой, старик!» — обратился я к Брэндону. «Подскажи, что мне делать?» «Давай, проснись, помоги мне!» «Или лучше проснись и помоги ей!» Я провел по лицу ладонью. Наша сегодняшняя встреча лишь подтвердила то, что и так было понятно. Мне ее не забыть, и я всегда буду скучать по ней. Она наказывала меня за преступление, о котором я даже не подозревал, за то, что говорил и чего хотел до того, как узнал правду. Каждым своим словом я вбивал очередной гвоздь в доску, заколачивающую дверь, за которой она от меня пряталась. «Даже не представляю, как к ней подступиться», — пожаловался я. «Она не хочет со мной говорить», — хмыкнул. «Похоже, я влюбился в самую упрямую женщину в мире». Я попытался вообразить, как бы на это ответил Брэндон. Он был всегда таким рассудительным. Он бы знал, что делать. Чем сильнее я пытался расположить ее к себе, тем больше она от меня отдалялась, чем чаще я говорил что люблю ее, тем сильнее она от меня закрывалась, и я не знал как вырваться из этого порочного круга. я облокотился на колени и обвел взглядом холодную стерильную комнату бежевые стены серые приборы у кровати одни знакомые другие нет была ночь. Из сестринской еле слышно доносился телефонный звонок. В коридоре гудел лифт. Где-то далеко везли каталку. Рядом тихо пищал кардиомонитор Брендона. В ОИТ нельзя было приносить ни цветы, ни даже личные вещи. Но Слуан удалось протащить фотографию с помолвки. Фото стояло на столике рядом с кроватью. Счастливая пара на пляже. Ноги ласкает прибой, у него на плече ее рука с татуировкой. Они смотрят друг на друга, оба смеются. Я взглянул на Брэндона и вздохнул. «У тебя останется несколько уродливых шрамов, приятель». Ему начали пересаживать кожу на руку, которая пострадала при падении. Но это никоим образом не должно помешать твоим планам на жизнь. Хотя бы у одного из нас должна быть девчонка. И я сделаю все, что от меня зависит, даже если мне придется катить твой зад к алтарю на коляске». Я представил, как бы он сейчас улыбнулся. «Если все будет хорошо, то через несколько часов я увижу эту улыбку наяву». В дверь постучали, и я обернулся. «Привет, красавчик!» В комнату вошла Веллери, проверить Брэндона. Включила свет, я встал и потянулся. Мало того, что приходилось спать на стуле, так еще и будили каждые два часа, что в конец изматывало. Хотя вряд ли ночное пребывание в больнице можно было назвать сном. Возможно, я дремал, но уж никак не спал. Каждые два часа Брэндона переворачивали. Проверяли дыхательные пути, меняли капельницы, проверяли жизненные показатели. Не представляю, как Слоан выносила такие ночи уже на протяжении трех недель. Слоан прекрасная женщина, она всегда была мне симпатична, но теперь я проникся к ней еще большей симпатией. Как же повезло Брэндону и Кристен иметь такую подругу. «Вы уже решили, когда приведете детей к нам в часть?» — спросил я, зевая. Она обернула руку Брэндона манжетой тонометра и улыбнулась. «Наверное, во вторник. Ты работаешь во вторник?» «Работаю». Она сделала какие-то пометки в карточке Брэндона и подняла на меня глаза. «А как продвигаются дела с подругой?» «Никак», — ухмыльнулся я. Весь медперсонал был в курсе моей безответной любви. Молоденькие медсестры то и дело со мной заигрывали. Девушки у меня не было, жены тоже, значит, в их глазах я был либо гей, либо без ума от той девчонки. Пришлось признать последнее, о чем я уже не раз пожалел. Никто не знал, почему Кристен не хочет со мной встречаться, знали только, что просто не хочет. Наши отношения стали излюбленной темой на этаже. Очередная серия анатомии страсти, но только в реальной жизни. Всем хотелось обсудить этот животрепещущий вопрос. Страсти накалились еще больше, когда за Кристен приударил молоденький хирург-ортопед, любимец всех медсестер. Но, по слухам, Кристин послала его куда подальше. По всей видимости, так и сказала. «Да пошел ты!» Случившееся только подтвердило догадки окружающих о том, что я ей не безразличен. Но я единственный, кто знал наверняка. Веллери померила Брэндону температуру. «Знаешь, она просто дурочка. Я так ей и сказала». «И что ты думаешь, она ответила?» «Что?» «Если мужик хорош в постели...» Это еще не значит, что надо вешаться ему на шею. Так и сказала. Я просто дар речи потеряла, — хихикнула она. Я фыркнул. Да уж, это похоже на Кристин. Ну, по крайней мере, хоть в чем-то я преуспел. Вэллери все еще посмеивалась, когда проверяла у Брэндона пульс. Завтра он придет в себя. Важный день для всех вас. Я потер шею. Да. Последние недели всем дались тяжело. С ним все будет хорошо. Она заменила капельницу, затем достала маленький фонарик из нагрудного кармана, включила и приподняла правое веко. Наши девчонки будут скучать по непрерывному потоку красавцев, пожарных через... И замолчала. Открыла другой глаз, посветила на зрачок. Прокашлялась. Выключила фонарик и убрала обратно в карман. «Ребята, мы правда будем по вам скучать». И взяла карточку. На меня она не смотрела. Голос ее изменился. Движения изменились. Я, бывало, сам так же менялся во время вызова. Что-то не так. Что случилось? Тишина. Я достал телефон, включил фонарик. Наклонился к Брэндону. Открыл один глаз. Вэлери молча наблюдала за мной. У меня перехватило дыхание. Нет. Нет. Я посмотрел в другой глаз. И у меня затряслись руки. Отшатнулся от кровати, наткнулся на стул, телефон выскользнул из рук и со стуком приземлился на пол. Валерии не сводилось меня глаз. Все было ясно, без слов. Зрачки расширились. превратились в огромные остекленевшие шарики.